Глава седьмая. Тоня. Когда такси притормозило у дома свекрови, уже начало смеркаться. Моя свекровь, Дина Снежинская, женщина довольно интересная. Честно говоря, мы с ней никогда не ладили. Весь смысл её жизни был в старшем сыне, по совместительству моём мужа-предателе. Она сдувала с него пылинки, при виде него осветилась и таяла от счастья. Второго сына, Эрика, она воспринимала исключительно как досадную помеху в своей жизни, и не просто так. Её первый муж погиб при весьма загадочных обстоятельствах, оставив её с пятилетним Сашенькой. Через год после смерти супруга Дина Снежинская выскочила замуж во второй раз. Её второе замужество оказалось успешным. Одно досадное недоразумение омрачало жизнь новобрачных, У мужчины мечты Дины Снежинской тоже подрастал сын от первого брака. Через пару лет процветающей жизни супруг моей свекрови отдал Богу душу, оставив ей в наследство не только своё состояние, но и несовершеннолетнего Эрика. Так они и жили, пока Эрик не уехал подальше от мачехи. За свою долю наследства с ушлой мачехой ему пришлось судиться. Я не угодила свекрови с первого дня знакомства. Женить своё сокровище Дина мечтала как минимум на дочери знатного европейского миллиардера голубых кровей и безумно расстроилась, когда его выбор пал на меня, трудолюбивую пчёлку из простой семьи. Впрочем, я её недовольство перенесла спокойно. Не нравится — не приезжайте в гости, а как иначе? Сейчас Дина Снежинская сидела в зоне отдыха в плетёном кресле и наблюдала из-за стекла за моими малышками Марикой и Раей барахтающимися у водных горок. Её длинное платье в стиле боха ласково колыхал летний ветерок, а увлажняющая маска на лице заставила меня на миг испуганно вздрогнуть. У бассейна вертелся целый штат нанятого ею персонала. Аниматоры, две няни и два огромных охранника, красные купальные шорты и накачанные торсы которых делали их похожими на спасателей Малибу. Ну, не любил Дина, суету и возню с детьми. Ей нравилось наблюдать за процессом со стороны, покачиваясь на волнах безмятежности. Словом, перед нами с Сонькой предстала как минимум древнегреческая богиня. Мама, снимите корону, так и крутилась у меня на языке. Но тут мой взгляд упал на хохочущих за стеклом дочек, и сердце радостно подпрыгнуло. В моей жизни не было ничего важнее этих двух крошек. Тоня, а ты куда пропала? Сдёрнув с лица маску Изумлённо уставилась на меня свекровь. «Добрый вечер, Дина. Я приехала за детьми». Её резкий возглас вернул меня в реальность. Свекровь подозрительно сощурилась. «А ты знаешь, что Саша с ног сбился тебе искать? Где ты была весь день, Тоня?» «Это не ваше дело. Я просто хочу забрать дочек». «Мы с Сашей договаривались, что дочки будут гостить у меня до завтра. Что ты задумала?» «Уже перевела все его деньги на тайные счета и хочешь сбежать от него вместе с детьми?» «Что? Да как вам такое могло прийти в голову?» Свекровь торжествующе улыбнулась. «Я ведь узнаю, кто он, Тоня». Она с вызовом взглянула на меня. «О чём вы говорите, Дина?» — растерялась я. «Где твой любовник, с которым ты уже обо всём договорилась?» «У меня нет никакого любовника». «Не ври мне». «И да, милочка». «Даже если тебе удастся подать на развод, дочки останутся с нами». Я почувствовала, как внутри всё полыхнуло яростью. «У меня нет никакого любовника! Это ваш сын мне изменил!» «Саша, тебе изменил!» «Дрянь! После всего, что он для тебя сделал, ты ещё смеешь его обвинять в измене? У меня есть доказательства его измены!» Я достала из сумочки конверт и протянула ей фотографию, на которой Саша откровенно ласкал клюквину несколько мгновений дина воинственно рассматривала фотографии а что ты хотела отложив фото в сторону наконец произнесла она саша мужчина видный красив богат имеет право на любовницу особенно на такую знойную Уверена уж она точно обскакала тебя в постели и вообще измена мужа это не повод устраивать истерики да что вы говорите Я задохнулась от возмущения. «Не собираюсь с вами разговаривать. Я забираю детей и уезжаю». Я уже шагнула к зоне бассейна, как свекровь крепко схватила меня за локоть и дёрнула обратно. «Детей у Саши хочешь забрать?» «Не выйдет. Я слежу за тобой с того самого момента, как Саша принял решение на тебе жениться. Я всегда знала, что ты тёмная лошадка. Хочешь воспользоваться его доверием и отнять у него самое дорогое, «Его любимых малышек не выйдет, поэтому катись отсюда, пока дочки тебя не увидели. А появишься у меня на пороге ещё раз, тебя лишат родительских прав. Или ещё хуже, отправишься в тюрьму лет на двадцать. Уж я об этом позабочусь. Охрана! Охрана!» В зоне отдыха мелькнули два накачанных амбала в пляжных шортах алого цвета. «Дина, вызывали?» Они угрожающе взглянули на нас. Сонька за моей спиной испуганно икнула. «Девочки уходят. Помогите ему убраться отсюда, пожалуйста. И проследите, чтобы они не вернулись. А если вернутся, вызывайте полицию». Ухмыльнувшись, охранники шагнули нам навстречу. «Эй, полегче!» — я предостерегающе вскинула руки. «Мы сами уйдём». «Куда там?» Вскоре спасатели Малибу в красных шортах волокли нас к выходу, как бродяжек с улицы. «Пустите меня, вы уроды!» Сонька пинала их каблуком туфли, но остальным мускулом громил не было дела до её пинков. Мгновение — грохот железных ворот, и нас вышвырнули на улицу. Я в отчаянии взглянула на высокий железный забор. В одно мгновение я оказалась за бортом прекрасной жизни, во главу которой всегда ставила своего козла-мужа. «Смотрю, вам тут не рады», — послышался бодрый голос Арсена, высунувшего голову из такси с жёлтыми шашечками. «Кажется, не рады». Ошеломлённая наглостью свекрови пробормотала я, и, не желая снова оказаться в лапах её охранников, поспешно забралась в такси. Сонька юркнула туда следом за мной. От отчаяния я сжала кулаки, и в глазах блеснули слёзы. «Я отдала мужу и его офису пять лет своей жизни» а меня вышвырнули без права видеться с дочками. «Что же теперь делать?» — билась в голове мысль. «Хочешь, поедем ко мне?» — будто читая мои мысли, предложила Соня. «У меня, конечно, нет дома с бассейном, но диван раскладывается. Думаю, на нём мы точно уместимся. Переночуешь у меня, а утро, как говорится, вечером мудренее. Не откажусь. Оставаться одной на ночь в отеле мне не хочется». «Я с ума сойду, если буду думать о том, что увидела сегодня днём». «Отлично. Устроим, девичник. Закажем пиццу и будем смотреть по ноутбуку какую-нибудь мелодраму. Отметим начало моего отпуска». Надеюсь, главред не уволила меня за то, что я снова подвела её со статьёй. «Устроим. Пицца за мой счёт», — кивнула я. Я грустно улыбнулась. «Как давно в моей жизни не было ничего подобного». Пижамная вечеринка, пицца, кино. А может, это и то, что надо, чтобы перезагрузиться? В ситуации со свекровью на данный момент меня успокаивал исключительно тот факт, что наших с Сашей дочек она обожает, а значит, с ними точно ничего не произойдёт, пока я буду собираться силами, чтобы отправиться в суд с доказательствами измены мужа. Нанятый ею персонал будет отрабатывать денежки по полной. Жаль, что в ситуации с мужем меня не успокаивал ни один факт. «Отвезите нас на Вишнёвку, 125», — скомандовала Соня. Таксист кивнул, и его машина тронулась с места. «Кстати, если что, я знаю код от электронного замка на всех дверях того дома, из которого нас выкинули». Мстительно обернулась на ворота я. «Скинешь?» — задорно хмыкнул бородач. Я кивнула. «Ещё как скину». Подумала и добавила. «А фамильные драгоценности моя свекровь хранит в большой шкатулке из слоновой кости, которую прячет под свою кровать. Каждый вечер перед сном она достает шкатулку из-под кровати и примеряет драгоценные украшения, после чего прячет их обратно. Она думает, что там её сокровища никто не найдёт». «Какая милая женщина!» — весело протянул бородач. Я хмуро уставилась в окошко, Надеюсь, что он вынесет из дома Дины Снежинской все ее фамильные бриллианты из золота. Такси привезло нас по названному Соней адресу. Расплатившись с Арсеном, мы решили купить пиццу сразу, чтобы не ждать доставку. Благо, пиццерия находилась на первом этаже ее многоэтажки. Купили одну с ананасом, а вторую с копчёными колбасками. Получив увесистые коробки, двинулись к подъезду. «Подержи-ка пиццу, я ключи достану». Подруга вручила мне коробку с пиццами и, порывшись в объёмные сумке извлекла оттуда электрошокер. «И это подержи». Чёрт, куда я ключи закинула? Не сумка, а чёрная дыра. Я изумлённо вскинула бровь. «Электрошокер тебе зачем?» «Вообще-то район у меня криминальный. Возвращаться порой приходится за полночь. Девушка, я одинокая, так что защита мне не помешает». «О, нашла! Давай сюда моё оружие массового поражения!» Упрятав электрошокер в сумку, она с победным видом открыла замок на подъездной двери. Вскоре мы оказались в обшарпанном подъезде, из каждого угла которого тянуло сыростью. Я поморщилась от неприятного запаха. «Да, к хорошей жизни быстро привыкаешь. Жила себе пять лет в замке с охраной, передвигалась по городу исключительно на авто с личным водителем, а тут в криминальный район забрела на ночёвку». Пешком мы добрались до третьего этажа. Я с двумя коробками пиццы, а Сонька с ключами и бутылкой газировки в руках. «Квартира съёмная», — будто извиняясь за обстановку, пояснила подруга. «Честно говоря, я задолжала хозяйке квартплату за два месяца. Надеюсь, она не заявится со скандалом». Щёлкнул хлипкий замок в двери, и мы оказались в тесной прихожей. «Ох, как же вкусно пахнет пицца, у меня аж слюнки текут». Остановившись у большого зеркала в пол, Соня потёрла руки и вдруг испуганно икнула. «Так, это ещё что такое?» Она хмуро уставилась на выведенный на зеркале её помадой номер мобильника. Я остановилась за её спиной, и мгновение спустя моё лицо тоже вытянулось от ужаса. Из кухни на нас злыми глазами смотрели двое мужчин в чёрных масках с пистолетами. «Не двигайся, или прострелю твою хорошенькую головку». Плавно приставив пистолет к виску моей подруги, спокойно произнёс первый. «Виктор, блондинку в машину, с ней разберёмся позже, в публичный дом продадим». Там нынче появился спрос на утончённых чеховских героинь с голубыми глазами. «Если кореглазая дёрнется, сразу стреляй ей в голову». Босс сказал, «Он всех отмажет». «Так, кореглазка, живо переводи со своего счёта все сбережения на номер, который выведен на зеркале». «Ребят, вы чего? Мне отпускные ещё не дали», — просипела Сонька. Испуг в её глазах был настолько неподдельным, что я испугалась ещё больше. «Как-то не каждый день приказывают стрелять тебе в голову, да ещё и утверждают, что за это ничего не будет». Второй мужчина грубо подхватил меня за талию, и закинул себе на плечо. Не отрывая глаз от Сони, я сдавленно вскрикнула. «Меня выносили из квартиры подруги, как какой-то мешок с картошкой. Да что же это такое творится-то? Лучше бы в отель поехала», — зажмурившись, подумала я. Внезапно мой похититель покачнулся. Всё закружилось, завертелось перед глазами, и мужчина странно осел на ступенях, выпустив меня из своих огромных лап. Не удержавшись, Я покатилась вниз и едва сумела затормозить у следующего лестничного пролёта, чтобы не покатиться дальше. Больно ударилась коленями и стиснула зубы, чтобы не застонать. Моя офисная юбка с треском разошлась сбоку, а я, стоя на четвереньках, с ужасом наблюдала за тем, как вниз с сумками, с двумя коробками пиццы под мышкой и зажатым электрошокером в руке несется одуревшая от ужаса Сонька. «Бежим отсюда, бежим, Тоня!» Хрипло выдохнула она. Я недолго раздумывала. Поднявшись четверенек, покачнулась и бросилась вниз за ней следом. У подъезда стояло такси с шашечками. «Арсен, какой сюрприз!» Сдавленно проблеяла подруга и дёрнула дверцу. «О, девчата, давно не виделись. Я как раз по вашу душу приехал», — оживился бородач. «Зачем?» Отчаянно задыхаясь от быстрого бега, поинтересовалась я только ты багаж свой забыла, два чемодана. Точно. Чувствуя, как скребёт в пересохшем горле, я не говорила, а хрипела. Мы с Сонькой вышли из такси, и я даже не вспомнила, что в машине у бородатого домушника остались мои чемоданы. «Поезжай, Арсен», — проскулила через силу Сонька и всхлипнула. «Поезжай скорее, умоляю». Она дрожала так, что нам с водителем был слышен стук её зубов. Меня тоже знатно потряхивало. Ушибленные колени ныли, а в голове был сплошной каламбур. Моя офисная юбка разошлась сбоку, шёлковая блузка порвалась на локте, и вид у меня был, мягко говоря, не очень. «Кто это такие?» — взвизгнула я, так как обрела, наконец, возможность говорить. «Местные на реке!» — в сердцах выпалила Сонька. «Взломали замок на двери квартиры, чтобы «Так, дамочки, счётчик включён. Сообщите, куда вас отвезти на этот раз». Теряя терпение, обернулся к нам Арсен. И тут, из-за угла, выехал знакомый микроавтобус со спецназом. Он плавно притормозил позади такси, после чего дверца приоткрылась, и оттуда один за другим начали бесшумно выпрыгивать вооружённые до зубов спецназовцы в форме. Где-то рядом очень низко пролетел вертолёт. Мы с Сонькой одновременно напряженно сглотнули. Показалось. Нет, не показалось. «Прямо, прямо поезжай!» — первой заорала она. А я, сжимая ладонями разъехавшуюся сбоку офисную юбку, с ужасом в глазах следила за тем, как спецназовцы вскрывают код на подъездной двери и исчезают в полумраке подъезда. Арсен странновато покосился на Соньку, а потом нажал на газ, и машина двинулась с места. Я обернулась к подруге. «Что это сейчас было?» «Ты у меня спрашиваешь?» Всхлипнув, она растёрла слёзы по лицу. «Они хотели меня убить. Это уже не шутки. Знать бы, кто они. Они хотели тебя забрать. Значит, по твою душу гости. Они хотели продать меня в публичный дом. Это не одно и то же», — психанула я. Так, кажется, всё осложнилось. «Если охоту объявили на меня, то кто?» Клюквина решила забрать моего мужа окончательно и бесповоротно, а поэтому наняла двух мужчин, чтобы те избавились от меня и от моей подруги, как от ненужной свидетельницы. «Клюквина...» Будто, читая мои мысли, выдавила из себя Сонька. «Это Клюквина их подослала. Ей же нужен твой муженёк, вот она и решила сжить тебя со света». «Интересно, свекровь с ней в сговоре?» Ошеломлённо выдохнула новое предположение я и сжала кулаки от захлестнувшей меня ярости. «Судя по её поведению, очень даже в сговоре!» — закивала Сонька. Она даже не удивилась, когда увидела фотографии. «Что же нам делать?» Мы в отчаянии смотрели друг на друга. «Думай, Тоня...» Ты же управляла империей мужа. Неужели не придумаешь, как обвести клюквину вокруг пальца? Формы у неё отличные, но в черепной коробке не так уж и много сообразительности», — приказывала себе я. А потом в сердце, будто яркая искра, вспыхнула мысль. «Если всё, что происходит — дело рук клюквиной, то нам надо где-то переждать бурю. Есть только одно место, где мы будем в относительной безопасности». «Там ещё ждут меня и совсем не ждут моего мужа-миллиардера». «Это что за место?» — насторожилась подруга. «Весьма своеобразное местечко. Море, потрясающий вид на залив». Несколько лет назад туда переехал сводный брат моего мужа Эрик Снежинский. Они с Сашей очень серьёзно повздорили. Эрик хотел выкупить старый отель, попросил у моего мужа денег взаймы». Сумма была не такая большая, но Саша денег брату не дал. Ему, видите ли, показалось, что Эрик уделяет мне слишком много внимания. Мы с Эриком и вправду подружились. Я только родила вторую дочку, ещё не вышла на работу. Вокруг меня, как коршин, велась недружелюбная свекровь. Саша пропадал в своей строительной империи, и ему было не до наших с его любимой мамочкой разборок. Мне было так одиноко а Эрик, он как глоток свежего воздуха. Я грустно улыбнулась. В общем, ревность стала причиной раздора. Уже три года сводный брат находится в чёрном списке у моего мужа. Он сделал всё, чтобы вычеркнуть Эрика из своей жизни, и никакие уговоры не помогли наладить ситуацию. «Твой муж тот ещё собственник, да?» — сочувственно поинтересовалась Сонька. «Да, самое обидное...» То, что между мной и его братом не было ничего, кроме дружбы. Я знаю, куда можно поехать — к Эрику. Уж он точно сможет мне помочь. «Можно я поеду с тобой?» — взмолилась Сонька. «Не хочу, чтобы меня застрелили на балконе тесной съёмной однушки. Туда я точно не вернусь». Я взглянула на неё. А почему бы и нет? Я вдруг подумала, что это хоть и безумный, но довольно неплохой ход. Исчезнуть из города, пока ушла я свекровь на пару с любимым сыночком, не лишили меня права видеть дочек. Эрик — единственный, кто сможет мне помочь. Конечно, он обижен на брата, но не на меня. «Так, короче, дамочки, где вас высадить?» Арсен раздражённо потеребил бороду. «Кружим по проспекту уже 15 минут, а мне домой к ужину надо успеть. Жена терпеть не может, когда я задерживаюсь». В отчаянной решимости я взглянула на него. «Отвези нас к морю». «К морю?» — поперхнулся таксист. Позабыв о порванной юбке, я сложила ладони домиком. «Заплачу, сколько скажешь». «Мама дорогая, до да меня жена из дома выгонит», — фыркнул он. Потом поразмыслил немного, и в его глазках вспыхнул огонёк. «Поеду, если оплатишь, двойной тариф». «Хорошо, пусть будет двойной тариф». Сдалась я. Уж лучше двойной тариф, чем быть проданной в публичный дом или лишиться родительских прав. Арсен довольно потёр руки, выхватил из держателя мобильник и отправил супруге сообщение. «Не жди меня сегодня. Зарабатываю тебе на новую шубу». «Это единственное, что может меня оправдать», — пояснил он нам. «Я на шубу ей уже полгода откладываю и всё никак не накоплю». «А она ноет, ноет. Купи шубу, купи шубу. Бабы, что с них взять?» Он досадливо махнул рукой, и бюджетная машинка с жёлтыми шашечками понеслась по вечерним улицам. «Только заправимся и в путь». Арсен уверенно свернул к заправке. «У заправки мы с Соней вышли из машины, заглянули в магазинчик, купили в дорогу воды и пару шоколадок. А ещё я заперлась в дамской комнате» и переоделась в удобные джинсы, футболку и кеды. Юбку и блузку выбросила в урну. «Уверена, что поедешь со мной», — испытующе взглянула на подругу я уже на выходе из магазинчика. «Уверена», — кивнула она. «Как придут отпускные, разблокирую мобильник и куплю себе пару сарафанов, купальник и сланцы на распродаже. Обратно домой мне всё равно не вариант». Я взглянула на экран мобильного банка. На моём счету за эти годы скопилась довольно приличная сумма. Её бы хватило не только на сарафаны, но и на многое другое. «Купим тебе купальник», — согласно кивнула я. «В конце концов, для чего мне деньги, если я их никуда не трачу?» «Готово, можем двигать дальше», — махнул нам рукой вышедший из магазинчика таксист. Я открыла дверцу и икнула. На заднем сиденье, пригнувшись, Сидел Денис Морковкин. «Морковкин? Ты что здесь забыл?» Прошипела из-за моей спины Сонька. Он приложил палец к губам и указал нам настоящий у соседней колонки чёрный бронированный джип. Двое огромных громил диковато озирались по сторонам. Один из них достал небольшой чёрный пистолет и двинулся в магазинчик, из которого только что вышел Арсен. «Мы тебя с собой не возьмём!» Сонька ткнула пальцем в Морковкина. «Ещё проблем с мафией нам не хватало!» «Это не мафия!» — сдавленно просипел Денис. «Это, Тоня, люди твоего мужа. Они тебя везде ищут!» «Да ладно!» — жалко буркнула я. Но сердце улетело в пятки от страха. Выхватив у Соньки из рукачки от солнца, я надела их и притаилась за колонной, у которой мы остановились, чтобы подкачать шины. Для чего меня ищут головорезы мужа? Утопить в реке, потому что стало неугодно. А ведь Саше ничего не стоит избавиться от неугодной жёнушки. Никто ей искать меня не станет. Всё замнут на местном уровне. Я так обалдела от новой догадки, что у меня пересохло в горле. Денис тем временем откинул подушку заднего сиденья, и просочился в багажник, где стояли мои чемоданы. Боком он там едва поместился, но Сонька безжалостно опустила сверху подушку. «Ладно, колёса потом подкачаем», напряжённо проследив за вторым головорезом, сглотнул Арсен. «Поехали отсюда, пока целы». Он сел за руль и повернул ключ зажигания. Именно в этот момент оставшийся у джипа головорез обернулся в нашу сторону, Он увидел меня, увидел и узнал. И я его узнала, он работал на нашу семью. Позывной профессионал. Его вызывали только если происходило нечто из ряда вон. Видимо, в желании избавиться от меня. Мой муж превзошёл клюквину. Или они вместе решили вызвать профессионала, чтобы он поскорее избавился от моей персоны. Профессионал что-то быстро буркнул в рацию и запрыгнул в джип. Мы тоже не стояли на месте. Наша машина сорвалась с места и на полной скорости выехала на трассу, где влилась в поток остальных автомобилей. Я обернулась назад, и сердце полетело куда-то вниз. Чёрный джип и страшные охранники от моего мужа, позабыв о бензине, рванули за нами следом.